Эпилог. По бескрайней степи катил шестиосник. Приземистая широкая машина, приводимая в движение двенадцатью бочкообразными колесами. Из-под прозрачного колпака водительской кабины открывался вид на простор равнины, покрытой буйно цветущим разнотравьем. Собственно, дорога и представляла собой две колеи, промятые в травах, буйствующих зеленью и всеми красками бесчисленных цветов. Колеи эти были неглубокими из-за того, что широкие колеса с мягкими шинами не особо глубоко погружались в грунт. Да и ездили здесь нечасто, так что дороги как таковой по существу и не было, только след, благодаря которому направлению угадывалось порядка стоящим столбиком и относительно ровной поверхности, которую раз в год проходили роторным культиватором, смахивающим кусты и бугры. Кирилл Владимирович с интересом поглядывал на пасущихся поводальбизонов. Крупное стадо не первый раз видела наземный транспорт людей и не проявляла испуга. Корреспондент подключил свои записывающие устройства к наружным камерам и не отвлекался на съемку. Все равно придется выбрать из полученного материала лишь несколько самых наглядных кадров. Слева от него, брюхом в сетчатом желобе, возлежал Оуар с личным идентификатором хруст, управляющий движением повозки легкими нажимами на педали. «Скоро, Брод!» — сказал Волк и мотнул мордой влево. Кирилл повернул голову. В ту сторону местность шла под уклон. Шестиосник тоже стал забирать влево, двигаясь по плавной дуге. На резкие повороты его конструкция рассчитана не была. Впереди появилось зеркало воды. Судя по карте, показываемой на одном из экранов, спокойная река, несущая свои воды с гор на востоке на равнину на западе, где и пропадала, разбиваясь на многочисленные русла, милее и, в конце концов, бесследно исчезая на границе песков руст проехал по пологой песчаной косе до самого ее окончания и въехал в воду. Машина всплыла и дальше двинулась уже как понтон, неспешно пересекая реку на манер парома, подгоняемого винтами в корме. Утки, гуси и десятка фидов виднелись на поверхности то там, то тут. — Тут в что шосаванна нарушил молчание волк. — Дрыва и дат гигантской лынывцы. — Вон они! — мотнул он головой в сторону падающей вершины дерева, хорошо различимой поверх сплошной стены трехъярусного леса на противоположном берегу. Параке проходит граница. Лынывцев зубами илы как там и не порват. Надо стрелать, а то они все скушают и помырают от голода. А нас гварх прилетает с винтовкою и стреляет Тех, кто кушат лес на запад, не стрелает, — закончил хруст объяснению местных раскладов и принял левее, направляя машину к берегу. Шестьосник вполз по уклону неухоженной просеки, где продолжил движение мимо пней, выворотней и толстых поваленных стволов, отчего пассажиров и водителя стало занятно валять. Через пару километров это безобразие кончилось. Мужчина с бензопилой и стойка подростков расчищали дорогу, складывая напиленные деревяшки в штабель дров. Дорога стала ровнее. Здесь путники сделали остановку, в машину залили горючее, а Кирилл Владимирович по корреспондентскому обычаю пообщался с работниками. Это оказался сборный отряд из Тимонова, поселка местных физиков. Ребята и девчата приехали размяться и пообщаться в непринужденной обстановке. трудно на лесоповали, они серьезной работы не считали. Жилистые, мускулистые парни и девчата неторопливо превращали пространство, заполненное объедками ленивцев, в полосу относительно ровной поверхности. «А дровишки-то куда?» – полюбопытствовал гость – наворачивая кулеш из глубокой миски «Лурхи залетные любят полакомиться ответила повариха а то говорят приедается им спирт окислять кислородом воздуха вот и слетаются на угощение ягод возьмите пока они не начали подвериваться и она собирала пока варево доходила это съедобная актинидия». давай кивнул волк и взял в зубы ручку корзинки после чего взглянул на попутчика будто поторапливая и затрусил к машине «Чего это он вдруг заспешил?» – удивился Кирилл. «Хищник. Им обедать не полагается. Только завтракать и ужинать. А мой кулеш он очень уважает, но я ему всего одну ложечку положила», – улыбнулась девушка. «Ой, слушай, а отсыпь ты мне соли. А то я тут оленят приманивала. Ну и расщедрилась чересчур. Хотя сиди, дай, дай. Я сама у хруста возьму». И направилась к шестиоснику. Кирилл зачистил миску, напился, зачерпнув пригоршню воды прямо из ручейка и пока никто его не видел, сыто рыгнул. Местные обычаи и непринужденность общения постепенно входили в привычку и все меньше напрягали. До тимонова докатили через час. Это поселение выглядело как крепостица, сложенная из бруса и бревен на возвышенности, с которой открывался чудесный вид на просторы реки, по берегам которой сжались к воде плетеные домики гвархов. Над двориком, куда заехал шестиосник, была натянута сетка из стальных тросов, «С прибытием!» приветствовали пассажира и водителя с башенки, что возвышалось над огороженным подворьем на несколько метров. От стены отъехал козловый кран и опустил крюк над грузовым отсеком. Двое подростков принялись чалить поддоны с мешками. доставленные переставляли на тележку и закатывали в широкие двери, за которыми виднелось пространство складского помещения. Привычная картина четкой работы всех служб не удивила землянина, привыкшего уже к организованности местных жителей. Здешние поселения — одни сплошные гарнизоны, находящиеся в осаде. Кирилл выбрался на землю и передвинул назад кобуру пистолета. Его никто не встречал, зато хруста уже валяла в пыли светло-серая северного окраса волчица. Звери взрыкивали, прихватывая друг друга зубами за загривки или сбивая с ног толчками грудью. Уж такова она, собачья радость. От закрытых ворот донесся резкий вскрик. На стене устроилась стайка мартышек. Один из длиннохвостых чего-то требовал, обращаясь в сторону башенки. Ага, из шестиосника вынесли корзину с какими-то комковатыми предметами. На них обезьяны и налетели, хватая сразу по две или три штуки. И мигом разбежались, принявшись поедать добычу, воровато оглядываясь. «Дык и -э шо», — объяснил Хруст и направился вслед за волчицей в распахнутые двери склада. «Привет, землянин!» К Кириллу подошел парень и протянул руку. «Я, Ильяс, из московских татар. Пошли в мой кабинет. Буду на твои вопросы отвечать». В просторной комнате одной из стен занимала черная доска, сплошь исписанная мелом. Рабочий стол внушительных размеров был в несколько слоев покрыт бумагами, но здесь нашлось место и для пары кресел, на одной из которых хозяин и усадил гостя. «Давай сразу о вопросах, имеющих стратегическое значение», — улыбнулся Ильяс. Теорию антигравитационного привода мы списали у Гвархов. Проблема сейчас заключается в материалах, которые нужны для воплощения этих принципов в изделие. На Земле над этими вопросами уже работают, но неизвестно, когда будет результат. У Лурхов эта теория точно такая же, и требования к материалам тоже. Они даже владеют технологией получения нужных веществ, но с рядом ограничений по размерам и мощности, поскольку их тип производства – выращивание живого организма. Однако некоторые успехи уже достигнуты. Ильяс щелкнул пальцами, и на стене появилось изображение. Волк на овальной доске летел над равниной, выполняя правый вираж. Доска, как ты понимаешь, вовсе не доска, а специально выращенный лурх. Энергию он получает, окисляя органику кислородом воздуха, так что в космос на этом не полетишь. Для полетов через пустоту нужно или брать с собой окислитель, или уже запасенную и готовую к использованию энергию. Гвархи запасают электрическую, а Лурхи химическую, что-то вроде АТФ, аденозинтрифосфатной кислоты. Электрические аккумуляторы мы пока изготовить не можем. Все та же проблема материалов, технологии производства, которых прибывших сюда Гвархии не привезли. Здешняя группа это ведь был только передовой отряд из пары сотен существ, а накопление энергии в химических соединениях получается заметно менее выгодным, как с точки зрения коэффициента полезного действия, так и по соотношению энергии к массе. Зато астрономы сопрягли карты нормального пространства с картой портальной сети и проложили по ней путь движения основной волны колонизации мачехи Гвархами. Появилась идея поискать потеряшек Гвархов, которые в качестве второй волны колонизации направились сюда большим кораблем, но так и не добрались до места назначения. Денис уже готовится в дорогу, ему все равно нужно искать шестиногов но ну и шанс найти гвархов все-таки остается. Так вот, на том большом корабле в путь отправилось около 10 тысяч гвархов, и везут они много технологического оборудования, чтобы обеспечить колонию техническими устройствами уровня современной гварховской цивилизации. Развернуть производство хоть гравицап, хоть аккумуляторов для их питания этими силами должно быть возможно. Осталось все это разыскать и понять, как воспользоваться подобной возможностью — естественно пока только предполагаемый ильяс подошел к окну и задумался всматриваясь куда то в сторону леса а в разговор включился появившийся на экране сев деннда ложила желание кое кого из влиятельных людей с земли устроить тут то ли виллы, то ли дачи то ли иное комфортабельное жилье вроде убежища или пристанища на старости лет так не вытанцовывается у нас эта идея не сможем мы объять заботой и невысокпоставленных политиков «Ни простых и ничуть не влиятельных сиборитов. У нас тут совсем иная жизнь, в которую вписываются далеко не все. Некоторые сами уезжают, а других мы высылаем нафиг. Не скажу, что многих, но приходится кое от кого избавляться. Встречаются среди них ксенофобы». «Да я уже и сам сообразил», — кивнул Кирилл Владимирович. «Вы тут вроде как в общем строю и в едином порыве делаете сказку былью. Те же волчата из главного поселка...» непринужденно болтающие по-русски на уроках химии, просто рвут любые шаблоны. Как я понимаю, готовятся у егеря? Да, тягу хвостатых к бродяжничеству, к посещению новых мест, согласился Сев. Если поставить их на летающие гравиборды, смогут осматривать огромные пространства и докладывать о происходящем не как об увиденном, но и как об обдуманном, проанализированном. Они ведь здешние, и то, что происходит в природе, «Им близко и понятно, значительно лучше, чем нам». «Хорошо, хорошо. Не станем мы в эту вашу местную кухню вмешиваться», – сделал успокаивающий жест землянин. «Руководство более всего интересует начало поставок Гравитсап для российского транспорта, в первую очередь космического». «В обозримой перспективе это невозможно», – развел руками Ильяс. «Нам здесь, в системе мачихи уже сейчас доступны все планеты и астероиды, благодаря наличию орбитальных ботов». Но перегнать даже один из них через портал в Солнечную систему невозможно. Они используют энергию, получаемую от бортовых ядерных реакторов. Защита порталов уничтожает их при приближении примерно на мегаметр. Про гравицапы и аккумуляторы для их питания я вам уже картинку описал. Тут остается уповать на то, что Денису Кораблеву повезет отыскать пропавшую экспедицию гвархов, ну и как-то с ними договориться. «Вот это договорится и смущает мое руководство», — заметил Кирилл Владимирович. «Ведь нельзя гарантировать успех в столь непростом деле. Признаться, мы пытались воспользоваться связью с системным дежурным по имени Сол и пробовали соединиться с номером 12 девяток. Как-то не получалось у нас найти понимание с гвархами, дежурящими в Солнечной системе. Просто не верится, что Денису удастся такого рода контакт». «Может, и не получится», — встрял Сев хотя у него ведь мама-педагог, а папа-пианист. Он удивительно интеллигентный и тактичный пацан. Как-то до сих пор у него все получалось. А с гвархами из нашей Солнечной системы никому ни о чем договориться не удастся. Они выполняют конкретную задачу слежения за земной цивилизацией и ограничены запретом на прогрессорство. «А здешние мачехианские гвархии таким запретом не ограничены?» спросил гость. «Тут все сложнее». Их группа осталась без поддержки Метрополии и вынуждена примкнула к нам, приматам. Сначала ремонтники воспользовались услугами термички, а уж потом мокрохвосты и свои производственные мощности перевезли с орбиты на поверхность. Станки, объемные принтеры и иную оснастку. Даже анабиозное оборудование перебросили на плато курага. В тех ваннах сейчас бактерии занимаются извлечением металлов из природной смеси по технологиям земноводных. Езжу я, смотрю, да все в толк никак не возьму. Как это у вас тут все так ладно выходит?» Воскликнул корреспондент. Старт получился удачный. С первоначалу сработала фашистская наука Евгеника, потому что народ в колонисты отбирали и по здоровью, и по психологической гибкости. А потом случился вакуум власти, от чего править делами начала непуганная молодежь, и хидный объяснил Сев с экрана. Метрополия на некоторое время оказалась неспособной повлиять на ход здешних дел, не смогла вмешаться. Да к тому же сами условия выживания в этих местах способствовали стремлению к совместным действиям. Опасно здесь в одиночку, схарчат. С другой стороны, мы, мальки, сумели сразу построить систему учета исключительно на одних сплошных компьютерах, отчего здесь не завелось никакой бюрократии А потом гварховские программисты это еще усугубили. Подозреваю, что где-то в глубине серверов уже зарождается искусственный интеллект. Больно ушло в коведутся и планирование, и оперативное руководство. Круг маток из долины сизых дымов одобрил вариант композитного панциря по варианту 18, заговорила со стены зеркала. Начато выращивание индивидуума на его основе. Это о чем? — не понял Кирилл Владимирович. — Живая гравица с тягой в одну тонну, — пояснил Ильяс. Через месяц небольшим опробуем. Лурхи пытаются использовать для одного из своих ребят экзоскелет, изготовленный нами. Примерно такой. На экране появилось изображение крыла дельтаплана.